Глава 20. Пронежились в номере для новобрачных все выходные. Даже не выходили никуда. Зачем? Не знаю, как Максим, а я в номерах класса люкс никогда не бывала. Как не бывала в джакузи, из которого тоже можно было и не вылезать все эти дни. Новость о нашем браке разнеслась по столице со скоростью света. Игнат, видимо, немного постарался. Во всяком случае, он единственный, кто имел шанс тайком сделать снимки нас с Максимом у алтаря. На утро в номер вместе со свежим и горячим завтраком принесли несколько желтых изданий, в которых красовались статьи о потере такого свободного самца на рынке состоятельных и холостых мужчин России. Так это все действительно правда. Сказка никакая не сказка, а моя счастливая реальность. «Внимательнее надо следить за документами, которые подписываешь». Максим пожал плечами. «Помнишь, в день, когда помирились?» «И поссорились, что уж там. Я попросил расписаться за доставку». «Ну?» – кивнула, припоминая что-то такое. «У курьера с собой было столько пакетов, что я стремилась как можно скорее отпустить человека и помочь Максиму с его нескромным заказом. Ну, в общем, ты подписала не лист доставки, и мы действительно женаты. С соблюдением практически всех формальностей. А паспорт удивилась. В голове не укладывалось до конца, как Максим все так просто провернул. И главное так, что я и не подозревала. Думаешь, это действительно проблема? Муж поцеловал меня в кончик носа. Но ты счастлива? «Не кажется, что я где-то перегнул палку?» «Я счастлива, если ты счастлив», — улыбнулась в ответ. В очередной раз наслаждаясь тем, что с Максимом я могу быть честна на все сто процентов. Мы с ним совпадаем абсолютно на всех уровнях, без оговорок, без всяких «но». Единственное, что меня смущало, — это наличие у моего мужа мотоцикла и тот с этих выходных переходил во владение Игната. Идиллию чудесных выходных и возвращения домой нарушил звонок моего телефона. «Неизвестный номер?» Опять спамеры. «Да, но здравствуй, Никусик». «Вика?» Прижала ладонь к микрофону и обратилась к Максиму. «Мы по дороге заедем в салон связи, хочу сменить номер». Черные списки не всегда помогают. И, черт возьми, я замучилась раз за разом возвращаться к одному и тому же разговору. Мне проще перенести все контакты и переоформить все карты на новый номер, чем что-то втолковывать своей сестре, которая вцепилась в меня, словно бульдог, и не хочет отпускать. «Как поживаешь?» – холодно поинтересовалась Вика, не скрывая презрительных ноток. Читала о большом событии. «Ну как, все-таки украла мою свадьбу, да?» «Не реагировать, не реагировать!» Убрала трубку от уха и поставила телефон на громкую связь. «Даже не потревожилась сообщить, что у тебя свадьба. Не позвала никого. Как будто, если бы я планировала это событие, я бы тебя позвала». Посмотрела на Максима и по его взгляду поняла, что он аналогичного мнения. «Гордишься собой, да? Забыла, что на чужом несчастье своего счастья не построишь? А с чужим женихом-то? Что тебе надо?» отрезала ледяным тоном, видя, что Максим и сам не прочь высказаться, чтобы просветить Викторию. «И на тему жениха, и на тему построения счастья чужими руками». «Ничего особенного», протянула Вика. Так, может быть, немного опустить тебя с неба на землю, может быть, открыть глаза, если забыла. Сжала кулаки. Почувствовала, как горячая волна жара накрыла все тело. Словно я где-то нашкодила, а Вика сейчас что-то выдаст, заставив Максима пожалеть о своем выборе. Или он просто пожалеет от выбора, осознав, что моя близняшка будет постоянно лезть в наше с Максимом отношение. «Мы обе знаем, что ты не способна удержать ни одного мужика возле себя. Радуйся, что ты смогла затащить Макса под венец, хоть при разводе чего оттяпаешь. А развод будет, и очень скоро. Я не собираюсь все это выслушивать», — отрезала четко. Максим взял меня за руку, давая понять, Он рядом, он со мной. Ты в курсе, как твой муженек проводит свободное от тебя время? А вот это уже интересно, учитывая, что свободного от меня времени у Максима еще не было. Посмотрела на мужа, он подал знак, чтобы я молчала. И кажется, я поняла, чего он хочет. Послушать очередную историю от Вики. Только зачем? Неужели хочет убедиться в способностях ее фантазии? «Он на работе», — сказала, надеясь, что мой голос звучит правдоподобно. «Какая же ты дура!» — вновь протянула Вика, притворно жалея меня. «Я сколько раз говорила тебе, что вокруг Максима всегда сотня женщин, каждая из которых готова на все». Глянула на мужа, который в очередной раз знаками показывал, что нет никаких других, и что он, кажется, хочет придушить мою сестру. Что ж, я тоже этого хочу. Она знает мое слабое место, знает мои страхи и в очередной раз пользуется этим, чтобы ударить максимально больно. Настолько, что несмотря на отсутствие реальной угрозы, я все равно чувствую, что теряю контроль. В памяти моментально всплыли картины, как я уже заставала своих мужчин в объятиях чужих женщин. И как больно и мерзко мне тогда было. Я с тобой, тихо шепнул Максим, видя, что я начала волноваться. Максим не такой, и то, что все намеки я слышу именно из уст вики, лучшее тому подтверждение. Я бы на твоем месте, не кусь, следила бы за своим мужиком, чтобы потом никаких сюрпризов не находить, ни в своей кровати, ни у врача, чтобы потом не лечиться. Сестра не удержалась и хохотнула. «Ты опять?» – рыкнула, понимая, паниковать глупо. «Максим со мной. Вика этого просто не знает. Она знает его расписание и то, что в это время он работает. Вот и исходит ядом. Пустые слова, пустые оскорбления, пустые угрозы, от которых не должно становиться дурно. Он уже спит с другой, а ты – неудачница, которая обречена на постоянные измены». Скажи спасибо, что в этот раз не со мной. А вот это проблема. Что если в один день Вика решит обратиться мной и вновь явиться к Максиму в попытке расстроить наши отношения? Я сбросила вызов и повернулась к Максиму. Все слышал. Я надеюсь, ты понимаешь, что я не изменяю тебе в данный момент. В данный, уточнила, не испытывая никакого настроя шутить по поводу измен. «Вообще ни в какой! Ни до, ни сейчас, ни после не планировал!» Максим ответил не менее серьезно. Мужчина выудил из кармана свой смартфон и начал набирать номер. «Ты кому?» «Охране», — ответил он коротко. «Твоя...» — сказала про квартиру. «А учитывая твои рассказы, почти уверен, что это Вика так намекала, где именно тебе стоит искать любовницу». «Да, алло», Максим отвлекся от меня и снизил скорость машины, чтобы мы ни в кого не врезались. Не обратила внимания, что он разогнался, пока слушал ерунду, которую наплела Вика. «Не представляю, если Максим мне изменит. Даже думать об этом не хочу». «Добрый день», — произнес Максим. «Клиент 2211943». «Да». «Да». Кодовое слово «Соловей». Да, объект 34. 34? Это не номер нашей квартиры. У Максима что, 34 объекта, которые стоят на охране? Статус сигнализации. Мужчина говорил строго и собрано. Отключена? Глянув на меня, Максим тоже переключился на громкую связь, как и я ранее. Да, отключена. Кодом доступа. Последние цифры 873. Ну да, именно этот код давала мне Вика, когда мы менялись ролями, чтобы я могла отключить сигнализацию. Хорошо, Максим поджал губы. В мою квартиру проникли посторонние. Вы уверены? Да, спокойно ответил мой муж. Ни меня, ни кого-либо, кто имеет право находиться в этой квартире, там сейчас нет и быть не может. Максим говорил уверенно, словно командир. «Можете выслать наряд и задержать всех». «Круто!» «Да, конечно. Вы подтверждаете, что подозреваете незаконное проникновение на ваш объект и предупреждены о последствиях в случае подачи ложных сведений?» «Конечно», – кивнул Максим. «Кодовое слово на случай экстренного вызова», – запросил оператор. «Пицца с ананасами». Оригинально, однако. Хорошо, ваш запрос принят. Машина будет на месте в течение двух минут. Спасибо. Максим выключил телефон и обратился ко мне. Надеюсь, ты не против столь решительных мер. Ну, я не хочу, чтобы Вика загремела в тюрьму. И вряд ли Максим будет доводить дело до такого. Да и вряд ли Вика сама соберется участвовать в подставе с любовницей. Не с ее нынешними габаритами. Но, допустим, проучить мерзавку надо. Я уверена, что Макс не способен на измену. Он не способен поступить со мной так жестоко. Тебе не о чем волноваться, напомнил мне муж, вновь взяв меня за руку. Ты мне веришь? Конечно, кивнула без заминки. Верю и не верю Вике. Плюс гормоны все-таки влияют на ее соображалку. Или же яд злобы окончательно прожег ее мозги в сплошное решето, раз подставу она не спланировала получше. Проследила за тем, как мы проводим время? Нет, точно нет. Максимум выяснила, что нас нет в квартире. И сверилась со старым расписанием Максима, ведь в эти дни он всегда работал и пропадал. Если, конечно, не делал исключения для своей жены или будущей жены. Вот в чем разница между отношением Максима ко мне и к Вике. С ней он был тогда, когда ему удобно, но на первом месте оставалась работа и, как я теперь подозреваю, друзья. Со мной? Со мной Максим может отложить все на свете, чтобы оказаться рядом, если нам это нужно. И это Вика, тот человек, который оказался не в состоянии заинтересовать любимого больше, чем постелью. Мы же с Максимом. Нет, дела постельные, конечно, важны, но мы оказались способны существовать и без них. Потому что нам есть о чем говорить, ей желание это делать. И нам не скучно вместе. Не верю, что при таком отношении Максим решит смотреть налево. До дома доехали быстро. Патрульная машина от охранного агентства стояла на парковке, демонстрируя, что фирма честно отрабатывает свои деньги. В лифт заходили молча. Говорить не хотелось. Шутить тоже. Мне все равно было сложно настроиться. Как ни крути, представляла себе, что поднималась бы в квартиру одна, ничего не подозревая. И что бы там в итоге увидела, не окажись Максима рядом, чтобы позвонить в охрану, проверить сигнализацию. Что бы я в таком случае застала? Распахнутую дверь, разбросанную одежду, женские вещи в перемешку с мужскими, крики из спальни. «Макс, милый, но ты где там?» «Боже, меня уже тошнит. Точно знаю, что я бы снова сбежала, увидеть я такое. Опять». «Ну как, готова?» – спросил Максим перед входом в квартиру. «А к этому можно быть готовой». Зашли вместе. Один из бойцов охранной конторы в полной амуниции, да еще и с оружием, встретил нас в коридоре. «Я владелец квартиры», – Максим продемонстрировал паспорт. «Это вы звонили по поводу проникновения?» «Да, удалось задержать». «Я же осматривалась». Как и думала, на полу женская одежда, мужская, даже белье. Вика хорошо меня знает и почти отлично спланировала все. Только момент не рассчитала. В любом другом случае я могла бы столкнуться со всем этим в одиночку и умчаться в слезах, не представляя, как Максим доказывал свою непричастность. Хотя, думаю, он бы смог. Максим он такой. Тузы в рукаве и железная воля. Такие люди не предают. В спальне кивнул мужчина, подсказывая, где искать сюрприз. «И что тут у нас?» Максим подал голос, как только мы зашли в нашу спальню. Картина маслом, приплыли. Еще два сотрудника охраны. И зареванная полуголая девушка на кровати, которая прикрывала срам нашим одеялом. Вот, так и нашли. Задержали, ждем дальнейших распоряжений. Опять же, круто. Мне даже стало жалко бедняжку, которой, очевидно, даже одеться не дали. «А одеться чего не дали?» – поинтересовался Максим, читая мои мысли. «А если краденая?» – сухо поинтересовался один из охранников. «А вы?» Муж обратился к взломщице по совместительству разлучницы-неудачницы, в курсе, что незаконное проникновение в частную собственность уголовно наказуемо. «Я не проникала! Ваша девушка сама меня запустила!» хныкнула горе-любовница. «Это правда?» – поинтересовался охраннику Максима. «Ребят, дальше мы, наверное, сами». Мой мужчина ловко достал из кошелька несколько крупных купюр, и вручил бойцу. «Составьте пока протокол, пожалуйста». «Может, не надо протокол?» Глаза этой лани округлились, словно блюдца. «Это же был всего лишь розыгрыш». «Что-то мне не смешно», – процедила сквозь зубы. «Алло, Викусик?» – посмотрела на Максима вопросительно. Он уже успел набрать номер сестры, незаметно забрав у меня телефон и, видимо, перезвонив по последнему вызову. «Ну, здравствуй!» Максим опустился в кресло и закинул ногу на ногу. «Викусь, спектакль провалился!» «Какой спектакль?» – донесся до моего слуха голос Вики. «Боже, да оденьтесь уже!» – гаркнула на дрожащую девицу, не желая ее вообще видеть, не то что в нашей с Максимом спальне. «Такой спектакль, Викусь», – протянул Максим задумчиво. «Тут же такое дело, пароли от сигнализации именные. У меня свой, у тебя свой. Но прав находиться в моей квартире у тебя не было никаких. Никаких, Викусь. Ты мне ни жена, ни сожительница. Соответственно, сегодня ты совершила преступление. Незаконно проникла в чужое жилище» после чего из него пропали вещи. Села на колени к Максиму и прислушивалась, что там лепечет моя сестра, чтобы выкрутиться. «Не ты, а кто? Наверное, не помнишь, что в подъезде камеры стоят, что по телефону можно отследить, где ты. А я уверен, что сидишь в ближайшем кафе, чтобы окна выходили на наш подъезд. Что значит и что?» Максим недобро хохотнул. «А то, что из квартиры, в которой ты находилась незаконно со своей помощницей, пропали ценные вещи». Максим дотянулся до туалетного столика и проверил шкатулки с украшениями. «Твое? С чего ты взяла? У меня есть чеки о покупках с моей карты, а у тебя документов о дарении нет. Более того...» «Ах, я мелочный, что не прощу украденных подарков!» Максим посмотрел на меня, давая понять, что он блефует, а не собирается устраивать разборки из-за якобы или не якобы пропавших вещей. «Это еще одно уголовное преступление». «Да, и мне плевать, что ты сестра моей жены», холодно отрезал Максим. «Так что теперь помолчи, и я подробно объясню». Как ты больше никогда не посмеешь сделать? Ох, этот приятный аромат свободы. Кажется, мой мужчина нашел способ как раз и навсегда приструнить моих родственников от дальнейших заговоров и интриг. Идеальный мужчина.